Глава 53. В деревне воцарилась странная атмосфера после того, как Вен спас Дармонта. Воздух стал тихим и тяжелым от стыда, как в часы перед тем, как начнется снегопад. Вен спал сном мертвеца, и Кахан не знал, проснется ли он когда-нибудь. Фарин хотела уложить Вена в постель и принялась спорить с Каханом, который настаивал, что ему следовало лежать на земляном полу. Юдиня успокоила Фарин и увела ее, оставив Кахана с веном, чье тело напоминало груду палок, и он с трудом улавливал его дыхание. Монашка постоянно молилась ранее за вена, пока Кахан ее не отослал. Он не хотел, чтобы кто-то находился рядом с веном, так что Юдиния молилась снаружи длинно дома, и хотя Кахан слышал ее бормотание, он постарался выбросить его из головы. Возрожденные стояли на страже возле двери дома. Кахан смотрел на Вена, который балансировал на грани жизни и смерти. Интересно, выглядел ли он так же плохо после сражения в лесу? Он решил, что нет. Может быть, на спасение жизни требуется больше сил, чем на то, чтобы ее забрать. Садовник Насим однажды ему это говорил, но тогда Кахан его не понял. Возможно, ему следовало. Насим заплатил высокую цену за спасение его жизни. Самую высокую из всех, что можно заплатить. Сегур устроился, обернувшись вокруг шеи вена. Сначала Кахан встревожился, что капюшон вена начнет забирать жизнь у Гараура, но этого не произошло. К тому же Кахан не сумел уговорить Сегура уйти. Зверек всегда отличался невероятным упрямством. А жители деревни продолжали стрелять из луков, укреплять стены, тренироваться с копьями, и Кахан это знал. В задней части его разума что-то зудело. Звуки терялись и тускнели. Так бывает в лесу, когда привыкаешь к его шуму. Они менялись лишь в тех случаях, когда что-то шло не так. Как он хотел, чтобы звуки изменились. Он знал, что-то шло не так. Нужно быть осторожным со своими желаниями. На второй день после того, как Вен спас Дармонта, ему показалось, что его дыхание стало более глубоким, но он не мог определить наверняка. Несмотря на то, что Вен был угрюмым, надоедливым, часто непокорным, а его идеи относительно того, что нельзя убивать, казались Кахану глупыми в такой земле, как Круа, он хотел, чтобы Вен жил. Хотел больше, чем чего-то другого. «Он будет жить?» Сегур зашипел, услышав этот голос. Кахан повернулся. Дарман стоял в дверном проеме, впуская в дом холодный воздух. «Меня пропустили серые воительницы», — сказал он. «Трион будет жить». Он был в той же ярко-синей тунике, в которой получил ранение, только ее зашили спереди. Шерсть постирали, но следы крови останутся навсегда, чтобы постоянно напоминать ему, как близко он подошел к звездной тропе. «Я не знаю». Дармонд кивнул. Коническая шерстяная шляпа, которую он держал двумя руками, скрывала лицо. «Это моя вина». Он снял шляпу, продолжая вертеть её в руках и не глядя на Кахана. «Несчастный случай произошел из-за меня, а деревня была готова убить Триона». Он шагнул вперед. «Мне не терпелось поскорее закончить работу. Я хотел, чтобы большая часть веса пришлась на Триона, хотя и понимал, что он слишком слаб. Я потерял терпение и отпустил свой конец, чтобы проучить Триона, чтобы он узнал, каково это». Принимать на себя весь вес дерева! Он все еще не поднимал глаз на кахана. А знают ли в деревне, что Вен не был виноват? Я сказал им. Дарманд продолжал смотреть в пол. Они бы его убили, повторил он. Кахан кивнул Все, что я могу сделать для Триона. Скажи мне, Рэй, и я сделаю! Не называй меня Рэем, автоматически сказал Кахан. Впрочем, жители деревни часто не обращали внимания на его просьбу. «Я сожалею», — пробормотал Дармонд. Наступила неловкая тишина. Кахан не знал, что хотел услышать Дармонд, поэтому молчал. Наконец Дармонд надел шляпу, и шаркая вышел. Кахан продолжал сидеть на страже, лишь изредка отходил от вена, чтобы зажечь смоляные лампы, когда наступала темнота. Он смотрел на него, а люди двигались вокруг, превращаясь в призраков. Они его не интересовали. Пусть деревня тренируется, пусть они умрут. Дармонд прав, они бы убили Вена. И как бы старательно они сейчас не работали, жители деревни отдадут Кахана и Триона Реям. Он был глупцом, когда думал иначе, и его глупость едва не убила Вена. Слова возрожденные, эхом прозвучали в его ушах. «Я могу чувствовать смерть, Кахан-Дюнахири, и она идет к тебе». «Воды...» Он мгновенно проснулся. У него болели пальцы, смольные лампы погасли. Он слышал дыхание спавших за занавеской людей. «Воды...» Хрип, стон, вен. Он заговорил. А руки у него болели из-за того, что их тихонько грыз Сегур, чтобы разбудить. Он подошел к Вену и осторожно влил струйку воды из тыквы ему в рот. Сначала, только для того, чтобы смочить губы, сухой язык коснулся влаги. «Еще...» «Много нельзя, тебе станет плохо». Вен едва заметно кивнул. Кахан стоял и потихоньку капал воду в рот венна в течение всей ночи. Маленькими порциями, почти постоянно. Утром пришла Леорик вместе с Юдини и Софуром, Они с ним поздоровались, но Кахан не ответил. В те дни, когда Вен оставался в неподвижности, Кахан почти ни с кем не разговаривал, и они не заметили, что Трион пришел в себя. Они занимались своими делами, а Кахан не обращал на них внимания. Когда дом опустел, он наклонился к Вену. «Когда к тебе вернутся силы, Вен, мы уйдем. Эти люди отдадут нас в тот момент, когда здесь появятся Рэи. Нам вообще не следовало тут оставаться. Я был глупцом, когда думал иначе. Трион покачал головой. «Мы поговорим, когда ты сможешь, а сейчас тебе нужно отдыхать», — добавил он. Когда Трион пошел на поправку, процесс заметно ускорился. К ужину Кахан уже кормил его обычной едой, а к концу дня он сидел, погрузив одну руку в мех Сегура. Снаружи продолжали тренировки жители деревни. Там события шли своим чередом, и привычные звуки не стихали, пока он наблюдал за веном. Прошли часы. Руки вена начали обретать плоть, кожа становилась более гладкой, а глаза блестели ярче. Кахан заставлял его есть, даже если тот отказывался. Когда он пытался кормить вена, Трион что-то почувствовал, и его тело содрогнулось. Что-то пошло не так. Звуки снаружи изменились. Стало тихо. Они прекратили тренировку с оружием. Хищник находился в лесу. Инстинкт жертвы — стать невидимым и неслышным. В дверь вошла Фарин, которая бросила быстрый взгляд на Вена, но у нее не нашлось времени даже для одного слова. Ее лицо было напряжено, белый грим потрескался. Фаристола Кахан», — сказала она, — «у ворот». Волновало ли его их появление? «Больше нет». Он оставит людей, которые его постоянно предавали. Но он просил фаристолов прийти, поэтому должен был продемонстрировать им внимание. Снаружи было очень светло, и ему пришлось прикрыть руками глаза. Возрожденные пошли рядом с ним. Вся деревня ждала, как и крестьяне с отдаленных ферм. Они держали в руках копья и щиты, на них были доспехи из ткани, пропитанные смолой. Качи нашли способ их покрасить, и теперь доспехи сверкали всеми цветами радуги, что противоречило мрачной атмосфере. Среди них стояла Юдини, Она держала лук. У нее оказался талант, и хотя она не могла стрелять на большие расстояния, ее стрелы неизменно летели в цель на ближних. Кахан слышал, как иногда говорили, «Они умеют общаться с лесом», а тех, кто легко овладевал каким-то умением, и это подходило к Юдине и ее вновь обретенным способностям. Он надеялся, что она уйдет вместе с ним. Это значит, что они идут, верно, Кахан? спросила монашка. Он не ответил и повернулся к Фарину. Откройте ворота, сказал он. Впустить внутрь фаристолов! завопил он, но продолжать он не стал. Кахан больше не мог терпеть его рев, и успокоил он-то взглядом. Лесничий теперь выглядел как воин, стал таким после несчастного случая, с сапожником. Откройте ворота! крикнула Фарин. Жители побежали выполнять ее приказ, подняли тяжелую поперечную балку, которая запирала ворота. Они думали, что она поможет остановить таран или разозленных Реев. Кахан не стал их разочаровывать ранее, а теперь это и вовсе не имело значения, и он ничего не сказал. Они распахнули ворота, и фарыстолы шагнули внутрь. Жители деревни не вышли к ним навстречу, не стали поднимать оружие. Они лишь смотрели, как десять человек в зеленых одеяниях с вплетенными в них тонкими ветками и листьями миновали ворота. Казалось, Вудыш ожил и прислал своих представителей туда, где жили люди. Форестолы с подозрением огляделись по сторонам, приблизились к Кахану и остановились перед ним. «Три сотни», — сказала вожак Форестолов Аная. но ну, сейчас на два десятка меньше. Мы их убили» хотя Кахан не собирался оставаться, от численности армии у него захватила дух. «Очень большой отряд направили в маленькую деревню, расположенную возле Вудыджа. По меньшей мере, один из ваших людей идет вместе с ними». Она и оглядела жителей деревни и снова обратилась к Кахану. «Когда мы начали их убивать, они пошли за нами», — она сплюнула. «И они лучше, чем их обычные жалкие войска. Я потеряла двоих лучников, и мы отступили». В противном случае мы прикончили бы гораздо больше, чем два десятка». «Тем не менее, эти два десятка сюда не придут», — ответил Кахан. «Они сожгли твою ферму», — сказала она ему, — «и убили животных». Он снова кивнул. Ее слова опечалили Кахана, но не удивили. Я ничего другого и не ждал. «Мы отомстим за твоих животных», — сказала возрожденная из-за его спины. Она и я, оценивающе посмотрела на нее. «У тебя появились новые друзья», — сказала Аная. «Кто они такие?» «Они не имеют к тебе никакого отношения», — ответил Кахан. «Расскажи мне о Реях». «Ну, корнинги их разозлили. Я думаю, что именно из-за них я потеряла только двоих». «Корнинги?» — уточнил Кахан. Аная кивнула. «Да, никогда прежде я не видела, чтобы они так себя вели. Постоянно ворвали у них вещи, бросали в солдат, чем могли». Солдаты убили много корнингов, но вместо погибших постоянно появлялись другие. Она огляделась. «Похоже, лес на твоей стороне». Жители деревни переглядывались, они явно не понимали, как относиться к происходящему. «Спасибо, что пришла, она я сказал Кахан. «И я сожалею о твоих потерях». Она повернулась, внимательно осматривая деревню. «Похоже, у тебя есть армия и форт для будущих игр», — добавила она. Кахан промолчал. Фарестол повернулась к Фарин. «Мы почти не ели последние несколько дней, были слишком заняты, убегая от тех, кто охотился на нас», — сказала Анная. «Мы вас накормим», — ответила Фарин. «Подходите к деревенскому костру». Она повела их к костру, горевшему у святилища. Когда Кахан последовал за ними, он услышал, как кто-то из жителей пробормотал. «Лесные разбойники! Зачем они нам здесь?» Кахан повернулся. «Эти слова произнес один из ткачей». «Они тебя пугают?» — спросил Кахан. Ткач пожал плечами. «Они пугают и Реев». Он повернулся и пошел к дому Леорик, и возрожденные вновь встали на страже у двери. Вен сидел внутри и ел похлебку из миски, не дожидаясь, когда Кахан начнет его заставлять. Сегур устроился рядом с ним и не сводил глаз с миски с похлебкой, периодически негромко повизгивая. «К тебе возвращаются силы», — сказал Кахан. Трион кивнул. «Это странно, Кахан. Казалось, будто я летал во сне, а теперь у меня возникло ощущение, что земля возвращает мне силу». Он отправил еще немного похлебки в рот, а потом поставил миску рядом с Сегуром. Гора урмигом проглотил все, что у ней оставалось. Казалось, он уже очень давно ничего не ел. «Пришли Рэи?» «Пока нет, но они будут здесь завтра, самое позднее. Мы уйдем ночью». Вен посмотрел на него. «В чем дело, дитя?» «После всего того, что ты сделал и говорил, ты оставишь их Рэем?» — спросил Вен. Они показали свою истинную сущность, Вен. Они убили бы тебя, потому что подумали, что ты причинил вред сапожнику. Трион положил руку на голову Севура. Ты с самого начала говорил мне, что я должен стать таким, как они. Я ошибался. Вен покачал головой. Мы никогда не станем их частью. Они нас не хотят. Нам не следует здесь находиться. Нет, ты не прав. Кахан не ответил, он был удивлен. Трион посмотрел на него. «Ты можешь исцелять людей, Кахан?» «Ты же знаешь, что не могу». «А я не знал, что могу». Он посмотрел на Сегура, который поднял голову, надеясь получить еще еды. Юдине сказала, что все вещи связаны через паутину раньи. «Юдине монахиня, а они много чего говорят», — проворчал Кахан. «Лес исцелил нас». Мы лежали здесь, Каган, и ощущали его через паутину. И молитвы Юдине, несмотря на закрытую дверь, мы знали. Деревья слушали, и их жизнь пульсировала в нас. Сегур отдавал нам свое тепло. Мы чувствовали все вокруг нас. Мертвую землю! Вен дважды ударил по утоптанному полу. Но она совсем не мертва. Она сражается с болезнью синих вен, как мы с Реями. Одна перенесенная болезнь вен не делает из тебя мудреца. Ты все еще слабо продолжаешь исцеляться. Вероятно, ты что-то слышал и построил... Я никогда не встречал Рея, способного исцелять. Как и ты, — тихо сказал Вен. Однако мы здесь, и скоро окажемся посреди трудного сражения. Если Юдине права и все вещи связаны, значит, нам следует находиться именно здесь. Рион бросил на него невинный взгляд. «Вен», — прошипел он, наклонившись к нему, чтобы он услышал его тихий голос. «Три сотни солдат, и Рэй уже близко. Они потребуют нас выдать, и деревня подчиниться. Они простые люди, с простым пониманием мира. Я увидел это, когда они обратились против тебя. Я обманывал себя, когда думал, будто они способны быть другими. Они напуганы, и у них есть на то все основания». «Может быть, ты сам напуган?» Он обернулся и увидел в дверях Юдини. «Тебе здесь нечего делать, монашка», — прорычал Кахан. «Может быть, ты боишься того, что ты ошибся, и они тебя не отдадут? И тогда тебе придется перестать убегать и отыскать способ спасти этих людей». «Сюда идет армия Юдини», — сказал он. «Сотни!» «Дайте мне сотню хорошо владеющих лесными луками стрелков, и я разобью любую армию Реев Круа, брошенную против меня. Он повернулся. Вен смотрел на него. «Я думал, ты знаешь, что не стоит бросать мне в лицо сказанные мной слова, Вен. Кроме того, жители деревни недостаточно хорошо обучены. Они только начали тренировки». «Я не уйду», — сказал Вен. «Я там, где мне следует быть. Теперь я в этом уверен. А я не стану тебя останавливать, Кахан, если ты захочешь уйти», — заявила Юдини. Лесничий встал. «Вы, глупцы, готовы умереть!» Он вышел. Возрожденные сделали попытку последовать за ним. «Охраняйте Вена», — сказал он. «Мне нужно побыть одному». Он нашел тихий уголок, где смог выпустить наружу ярость. Пусть все они умрут, какое ему дело. Он не принадлежал к их числу. Он ошибался, когда думал, что такое возможно. «Леорик рассказала мне о твоем плане». Он повернулся и обнаружил у себя за спиной анаю где «День удерживать Реев, а потом увезти этих глупцов в лес, когда они поймут, что деревню невозможно защитить!» Он ничего не ответил. «Ты ведь знаешь, что, скорее всего, лес их убьет!» Она вытащила что-то из зубов и посмотрела на свои пальцы. «Я не останусь, чтобы сражаться. То, что они станут делать, меня больше не касается», — заявил Кахан. Она рассмеялась. «Все командиры испытывают страх в ночь перед сражением», — сказала Аная. «Эти люди не стоят моей жизни». «А какие стоят?» — спросила она. «Все они продажны, эгоистичны, заботятся только о себе». «Леорик не такая», — резко возразил Кахан. «Получается, только она одна хорошая?» Он не стал отвечать сразу. «Нет». «Тем не менее, ты оставишь их умирать от рук Рэйф вместе с остальными». Она перестала ковырять в зубах и посмотрела на него. «Тем, кого Рэй захватят живыми, придется очень нелегко. Рей ненавидят тех, кому удалось натянуть им носы». Она я невесело рассмеялась. «Ты показался мне человеком, несущим на плечах тяжкое бремя. Когда-то я увидела такие же качества в высоком Сера». «Какое отношение имеет твой командир ко мне?» проворчал Кахан. «Ты прекрасно знаешь, что если ты уйдешь, потерянные жизни лягут новым тяжким бременем на твои плечи». Она шагнула к нему. «Рэй потребует, чтобы они выдали и меня и Вена. И жители деревни так и поступят. Я обманывал себя на их счет». «Возможно, так и будет», — сказала Фарестол. «Или нет». «Тебе легко, фарыстол, уговаривать меня остаться, когда ты сама уйдешь еще до наступления ночи», — сказал Кахан. Она посмотрела на него, заморгала, затем засунула руку в колчан, вытащила пригоршню стрел и протянула ему. «Десять стрел», — сказала она. «Я отдам их тебе, если ты останешься. Я и мои люди будем держаться до десяти стрел. Возьми их, как мое обещание». Он сжал стрелы, но она их не выпустила. Это были великолепные стрелы, более прямые и лучше оперённые, чем любые, что когда-либо у него были. «Почему?» — спросил он, когда они стояли, соединенные стрелами. «Это не твое сражение». Она продолжала смотреть ему в глаза. «Я выросла почти в такой же деревне. К нам пришли рэи, им нужны были солдаты». Наша Леорик сказала, что у нас не хватает людей для работы на фермах, чтобы отдать им наших молодых. Реи сочли ее ответ оскорблением. В результате выжили немногие. Она отпустила стрелы. Когда десяток стрел закончится, мы уйдем. А до тех пор останемся и будем убивать для вас Реев. Сражения не будет, Аная. Жители деревни отдадут меня и Триона. Они не понимают. «Ну, если они так поступят, мы исчезнем. У нас это отлично получается», — она почесала голову. «Быть может, они не станут вас выдавать». «Ты ведь сама сказала, что люди продажны, эгоистичны и беспокоятся только о себе». «Но ты думаешь, что здесь живут хорошие люди», — сказала Форестол, повернулась и пошла прочь, посмотрев на него через плечо. «Будем надеяться ради тебя самого, что ты прав».